Понсон Дютерайль. Полное похождение Ракамболя. Искупление. Перевод Виктора ЛИПКИ За столом графини Артовой шел веселый разговор, как вдруг в комнату вошел новый гость. Молодой человек, лет 28, он был начинающий адвокат, его звали господин Поль Мишелен. «Вы знаете новость, господа? Ракамболь арестован!» Он начал рассказывать все, что знал из газет о Ракамболе. Бакара и Виконт Дасмоль, который был тут же, поминутно краснели, но, к счастью, рассказчик не знал ничего о том, что Ракамболь назывался Маркизом де Шамири. В заключении он рассказал, что Ракамболь вторично сбежал из заточения. «Как? Опять?»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 Между ними и молодой господин Поль Мишелен, который рассказывал про похождение ракамболя и про то, что он теперь скрывается под именем майора Аватара. «Вы очень мало знаете, господин Поль», — проговорила Баккара. «Я вам прибавлю больше». И она рассказала им все, что знала, только не называла имени Дешамири. Лишь только графиня Артова кончила рассказ —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 Конечно. Вслед за тем Василиса уехала вместе со своим лакеем кататься, а Бакара доложили о приходе майора Аватара, который и сообщил ей, что ночью Василиса ездила куда-то верхом, вероятно, для того, чтобы увести графа Ивана.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 заступилась за него. «Понсон дю террайль. Полное похождение ракамболя. Искупление». Рассказ читал Григорий Пирель.